Глава 20 Маняша, ты только что согласилась выйти замуж? Ты хорошо подумала? Если это скоропалительная свадьба из-за моих проблем... Нет, бабуленька, поспешила успокоить я родственницу. Это обдуманное решение, и свадьба с Хордоном у нас будет что надо. Ты здесь, леди Шайда здесь, Баст здесь, а с друзьями позже отметим. Ох, ну тогда я за вас рада, и очень рада, что смогу быть с тобой в этот день, а то ведь... Бабушка всхлипнула, и я кинулась ее обнимать. Хордон выждал минуту, давая нам настроиться, а потом поторопил. «Пора. Владыка и вампиры долго собираться не будут!» Взял меня за руку и повел в дом. Мы спустились на первый этаж, потом еще ниже. В подвале оказался подземный ход, который привел нас в очень необычное помещение. Это было какое-то ритуальное место. Часовня, молельня, святилище, склеп, музей. Все вместе. Под начертанным на стене изображением смотрящего с его пронзающим вошедших взглядом возвышался каменный алтарь. На двух других золотых стенах горели факелы, а в четырех углах мерцали горки золотых слитков. Но удивительным было не это, а стеллажи с аккуратно сложенными на них скорлупками золотых яиц и трон за алтарем из самой большой скорлупы. На него-то леди Шайда испорхнула. «Все готово! артефакт у меня! Подойдите ближе, дети мои!» В то, что я прямо сейчас стану женой дракона, мне верилось плохо. Наверное, осознание придет позже, и тогда случится откат с истерикой. Но сейчас, подходя вместе с Хордоном к алтарю, я думала лишь о том, как бы мне не пришлось брать в руки ту бусину, которую Бастетт выкрал весьма оригинальным способом, или не дай смотряще ее глотать». Это все, что меня в тот момент интересовало, поэтому обошлось без предсвадебного мандража и слез радости. Леди Шайда затянула красивый мотив на непонятном языке, взяла со стеллажа одну из скорлупок, обошла с ней алтарь три раза, положила ее в центр и произнесла «Во имя процветания рода золотых драконов, отдавая его плату первую колыбель Хордона Золотого, прошу мироздания связать эти две жизни в одну, сделав истинной парой навеки вечные!» Хордон потянул наши руки к скорлупе и опустил их на дно. Скорлупа замерцала, заискрилась, затрещала и взорвалась мелкими крошками, полетев прямо нам с ним в лица. «Я думала, будет больно и приготовилась терпеть, но ничего подобного не произошло». Я просто вдохнула в легкие облачко золотой пыли, и моя кожа засияла на несколько секунд. Я посмотрела на Хордона, а у него пропали чешуйки со скул. Ну все. Он теперь дракон, занятый мной. Я улыбнулась, а леди Шайда продолжила. «Аллилуйя! Ритуал свершился! Время даров!» «Молю тебя, смотрящие, сдержать слово и подарить этой истинной паре наследника дракона, как только придет час явиться в наш мир их первенцу!» Леди Шайда взлетела к изображению смотрящего и впечатала бусину ему промеж глаз. Изображение на миг померкло, а затем стало ярче прежнего и ожило. Глаза моргнули, губы зашевелились, и по часовне пронесся глубокий голос». «Мое слово крепко. У этой истинной пары родится сын, который станет драконом, когда придет его час. Да будет так!» Я выдохнула. «Ну все, поздравляю всех нас, а теперь за дело!» — скомандовала леди Шайда. И понеслось. Хордон усадил нас в свой летающий внедорожник и помчал в академию, а там мы сразу же двинулись в кабинет ректора. В приемной по-прежнему сидела прекрасная Соломея, но при виде персистента она вся как-то съежилась и даже стала меньше ростом. Девушка явно заметила, что со скул Хордона пропала чешуя, пялилась на него и хотела что-то спросить, но духу ей не хватило. — Ирман на месте? — спросил мой муж. — Я доложу! — вскочила драконица, но Хордон уже сам открывал дверь кабинета. Ректор поднялся нам навстречу, удивленно вскинув брови. — Какой сюрприз! — протянуло, наглядывая нашу необычную компанию. «Что-то случилось? Нужна моя помощь?» «Почему-то ректор Ирман сразу догадался, что мы пришли не чай пить». «Да, у нас крупные проблемы. Моя пара и ее бабушка...» Хордон запнулся и счел нужным пояснить, которую вездесущий переселил в тело светлой принцессы Стейси с дублеона «Сбежали от темного владыки Мгала Аскура, с которым Стейси была помолвлена». При этом они нарушили данную при вхождении в квест-клятву и отобрали у вампиров бусину слова смотрящего. По мере перечисления наших с бабулей подвигов глаза Ирмана увеличивались, а челюсть отвисала все ниже. «Необходимо их обезопасить, а самое безопасное место содружества в академии. Прими мою пару, ее бабушку и вездесущего кота под свое крыло. Я улажу проблемы и приду к тебе работать преподавателем. Девушкам надо учиться». Ректор упал в кресло и протёр глаза. А, -а, а, персистент? уточнил, косясь на Леди Шайду. А мне защита не нужна, задрав нос хмыкнула Леди Шайда. Я помогу Хордано. Не бойся, мальчик, мне не интересно наводить порядок в твоей академии. Ректор сразу расслабился и улыбнулся. Без проблем. Добро пожаловать, девушки, в обитель знаний. А тебя, мой друг, — Жду деканом боевого факультета. Можешь спокойно отправляться по делам. Твои близкие тут в безопасности. Я вцепилась в руку мужа. Вот так просто уйдет? Как это все слишком быстро происходит? Я даже женой себя ощутить не успела. Все будет хорошо. Я скоро вернусь, — шепнул Хордон, поцеловал меня нежно в губы и стремительно покинул кабинет вместе с леди Шайдой. А мы с бабушкой в сопровождении самого ректора и его секретарши отправились заселяться в общежитие и вливаться в студенческую жизнь».